11 Пора вставать, Сюзанна Услышала она голос Роланда Твоя вахта Она села, огляделась Костер горел не так ярко Я слышал, как он двигался где-то там, но это было достаточно давно Добавил Роланд Сюзанна, ты в порядке? Тебе что-то приснилось? Да Кивнула она «В этом сне была только одна шапка, и ее носила я». «Я тебя не понимаю». Она и сама себя не понимала. Сон уже растаял, как все сны. Одно она знала наверняка. Имя, которое слетело с губ Эдди до того, как он сам исчез. «Патрик Денвилл». Вот что он успел сказать.